Глава двадцать первая. Лорейн Атрикс, Эрис Девальде. Мир кружился яркими пятнами, Ребил казался каким-то размытым, ненастоящим. Длилось это всего несколько мгновений, после вернулись линии черты формы. Я вновь увидела королевскую семью Девальде, но не на холсте, а рядом. Что происходит? Выдохнула я, отшатнувшись от четверых людей, стоявших от меня в трех шагах. Ниртон Девальде до сих пор протягивал мне руку и сейчас я могла к нему прикоснуться. Небольшое подпространство, заключенное в картине, — улыбнулась королева, — но измененное для существования то тех, кто утратил жизнь в реальном мире. Я резко обернулась и увидела висящую на стене картину. Рама такая же, как на портрете в доме, да только содержание. Сейчас я видела гостиную тайного убежища бунтовщиков, а на полу лежала девушка в темном платье. Я. «Если это место для мёртвых», — слова ободрали горло, — «то я...» «Нет, Эрис, ты жива!» — Жази шагнула ко мне и крепко обняла. «Потому задержаться тут сможешь ненадолго». «Это нечто невероятное!» — прошептала в ответ, обнимая сестру, которая никогда не знала. «Я ожидал более бурной реакции». Поддел меня, брат. «Ну что, время пить чай?» «Чай?» «Я всё никак не могла поверить в то, что оказалось в картине» в еще одном подпространстве. Сколько их на самом деле существует? И в скольких есть жители?» «Конечно», — фыркнул принц Девальде. «Иль думала, что мы тут столько лет стоим на одном месте и наблюдаем за тьмой, что нас охраняло от шакалов алого захватчика?» «Сын», — осадил Нирта на король, «кто обучал тебя манерам? Перед тобой все же твоя сестра и принцесса». «Будущая королева?» — поправила супруга Бави де Вальде. Она повернулась ко мне и неловко улыбнулась. «Ты так выросла, дочка. Такая красивая». Ее глаза заблестели от слез, но королева быстро взяла себя в руки и тоже шагнула ко мне. «Позволь мне тебя обнять», — попросила она, с укором взглянув на Жози, который совершенно не следовал этикету. «Конечно». Горло стянуло спазмом от осознания, что сейчас передо мной моя мать, родная кровь. Так странно все это. Бави Девальде только кивнула и коротко обняла меня. «Но если ты тут, дочь, тебе нужна наша помощь». Так Дан Девальде соответствовал всем историям, что я слышала. Он не поддался эмоциям, как остальные члены семьи, не позволил своему сердцу размякнуть от этой встречи. «Верно». Я выдержала его тяжелый взгляд. Мне нужен ваш совет. Тогда это можно обсудить за чаем, клинился в разговор принц. Не стоит заставлять напиток остывать. И не дожидаясь ответа от родителей, Ниртон развернулся на пятках и поспешил куда-то вглубь картины. Будто бы существовала не только эта комната. Не один лишь зал, в котором позировала для художника королевская семья. Жази виновата пожала плечами, а потом, как самая простая девушка, протянула мне руку. «Пойдем, сестра», — она подмигнула, — «у нас как раз будет шанс познакомиться поближе». «А что с...» — я повернулась к той раме, что осталось висеть на стене за моей спиной. «С твоим телом все будет в полном порядке», — заверил меня король. «Ты пробудешь тут недолго. Это не смерть, а не забвение, это сон для твоего организма. Но не стоит забывать, что время в этом подпространстве течет иначе». «Без вреда для себя ты успеешь выпить с нами чаю и узнать ответ на свои вопросы». «Вы сможете вернуться?» выдохнула я, следуя за королевской семьей в комнату, которой секунду назад не было. А сейчас прямо из воздуха создалась тяжелая дверь. Она открылась сама по себе, пропуская всех в небольшую уютную гостиную, выполненную в шоколадных цветах. Тяжелые шторы на окнах, мягкий ковер под ногами и пять массивных кресел вокруг изящного стеклянного столика». Невидимые слуги уже наполнили фарфоровые чашки черным чаем, выложили на блюдцах сладости и пирожные. В воздухе пахло теплом. Увы. Так Данде взял на себя смелость ответить на мой первый и очень наглый вопрос. Все в этой комнате понимали, к чему я клоню, что готов приложить все усилия, чтобы вернуть их в реальный мир, готова на все, лишь бы снять с себя бремя власти. «Мы мертвы милая». Королева смущенно улыбнулась и опустилась в одно из кресел. Да, наши души живы, разум сохранен, но только в рамках этого небольшого подпространства. Стоит нам его покинуть, как уже никто и ничто не сможет вернуть. Я знаю высшего некроманта. Пошла я на отчаянный шаг. Он наверняка может что-то придумать. Ты слишком отчаянно борешься за наши жизни, сестра. Ниртон впервые выглядел серьезным, но они уже давно утрачены. Твой некромант не сможет предоставить нам тела. Не сможешь соединить их с душами. а сколько бы далеко зашла ни зашла некромантия за эти годы, мы узники этой картины. Выход за ее границы для нас полное забвение. Я тихо опустилась в оставшееся кресло и вцепилась в юбку платья. Я понимаю, что тебе страшно, девочка. Король смотрел теперь прямо на меня. Я знаю, что Эрион ни о чем тебе не рассказал. В этом весь он готов хранить тайны до последнего момента. Но сейчас у тебя только один путь. Тогда я не притронулась к чаю, обвела их взглядом. «Помогите мне. Я не представляю, как выступать в тех ситуациях, в которых оказываюсь. Мне нужны ваши советы. совета настоящей королевской семьи». «А ты умеешь подобрать слова». Вновь усмехнулся Ниртон, за что тут же получил тычок под ребра от джази «Что?» «Я сейчас в очень непростой ситуации», — медленно подняв глаза, произнесла тем временем. «Люди, которые стояли во главе мятежа, которые понимали в политике и войнах, которые подсказывали мне, что делать. Их сейчас нет. Лорд Эрион Атрихс убит. Лорд Дит Варант взят в плен. Лорд Рихтон фон Логер. Он жив, но я боюсь, что Горейн Эвуд это вскоре постарается исправить». Голос дрогнул, выдавая все мои эмоции. «Я готов прямо сейчас поспешить им на помощь, но это подставит всех тех, кто столько лет готовил переворот против Алого Захватчика». Большинство очень долго не соглашалось на такой шаг. Их смог заинтересовать по лортатрик словами о том, что ребенок Девальде жив и обладает мощным оружием. А последним я узнал не так давно о Детаваренда, буквально за несколько дней до его ареста. Это было козырем моего приемного отца. Именно этим он убеждал всех тех, кто не был готов рисковать ради призрачной надежды. «Ты будущая королева, девочка», глубоким голосом произнес Тегдан Девальде. Для правителей чувства всегда на втором месте. На первом страна Ты должна уметь делать правильный выбор. Горячий нрав может тебя сбить с пути. Эти люди шли с тобой рядом. Они знали, чем рисковали. Ты должна попытаться их спасти, но не в ущерб основному делу. То есть я должна их просто бросить? Я выдохнула. Это настолько спокойно, что сама себе не поверила. Ты должна уметь сделать верный выбор давил мой родной отец и ответственность за последствия. В гостиной повисла тишина. Жази переводила осторожный взгляд с меня на отца. Ниртон беззаботно пил чай, а королева кусала губы. Это все советы, которые вы мне можете дать, Ваше Величество? Я встала из-за стола. Жаль. Я надеялась хотя бы на краткий экскурс в дело ведения и правления государств. Ниртон широко улыбнулся, но тут же напоролся на недовольный взгляд нашей мамы. Ирис, не забывайся. Потребовал король с грохотом, опуская чашку на стол. Пусть я и мертв, но я твой отец. И именно я спас твою жизнь. Не уверена, что хочу за это благодарить. Жав кулаки, сообщила я ему. Вы дали мне всего один совет, хотя я не уверена, что его хватит на то, что сейчас происходит. Ну что же, за него спасибо. Воспользуюсь им так, как посчитаю нужным. Благодарю за чай. Злость колокотала внутри, как лава, в жерле разбуженного вулкана. Не знаю, что я хотела от них услышать. Сочувствие? Подсказки? Наставление на путь, который до этого не видела. Но вместо этого Тегдан де Вальде только шире открыл мне глаза на то, что я беспомощна в этой ситуации, что ничего не смогу сделать, так как несу ответственность за многих, потому что именно я стала тем маяком, который созвал всех надеющихся. И я их нами и мне нельзя отступиться. «Ирис». Жазина гнала у меня картины, за которой начинались уже дикие земли. «Что?» — я обернулась слишком резко, не в силах совладать с обидой. На себя, на Девальда, на всю ситуацию. «Не горячись», — попросила Жозе, поймав мою руку в своей и мягко сжав. «Отец всегда такой. Он не ходит кругами, не любит долгих разговоров. Но он всегда прав. Ты это поймешь?» «Прав в том, что я должна просто ждать». «Разве он это тебе сказал?» Хитро усмехнулась моя сестра. Сестра, которая мечтала всю свою жизнь. «Ирис». Тебе сейчас надо успокоиться, а потом ты поймешь. Все. Я поджала губы уже, начиная раскаиваться за то, что вспылила, что не смогла нормально поговорить с семьей, когда выпал такой шанс. Иди. Подтолкнула меня Жази к картине. Тебе уже пора. Никто не обижен. Все знают, насколько горяча кровь Девальде. Спасибо. Я кивнула ей. Мы еще увидимся. Обязательно. Сестра отпустила мою руку. Береги себя и свое сердце. Королева без сердца намного страшнее для Белонда, чем алый захватчик. На это я ничего не ответила, только шагнула к картине, на которой был виден дом и тело девушки на полу. Коснулась окровавленным пальцем рамы и задохнулась от калейдоскопа красок, в который меня окунула с головой. Драконий замок. Как интересно. Хаммерта де Лавинды уже ждали в тронном зале все доверенные лорды, но мужчина не спешил. В руках мужчина держал письмо, от которого пахло удушающим парфюмом. «Ваше императорское величество!» Именно так начиналось послание, но герцога совершенно не беспокоило то, что адресовано письмо было не ему. Пока что не ему. Горейну Эводу уже в который раз приходили письма от этой женщины. Хаммарт прочитал их все и уже мог называться хорошим знакомым Сесильбон. Если первые ее письма были несмелыми, робкими и тихими, то теперь все изменилось». Женщина буквально требовала внимания к себе и своим планам. Она больше не просила императора пойти ей навстречу. Она шантажировала. Писала о том, что узнавала в Академии с первых уст. Шпионила и доносила. За что заслуженно получила пост ректора. Правда, вскоре ей придется во всем разочароваться. Но пока разочаровался Хаммарт. «Я знаю, что действовала по собственной воле», писала Сесильбон в этом письме. «Но всем известно ваше отношение к роду Атрикс». Я не совладала с гневом и желанием порадовать вас, ваше императорское величество. Но, увы, уничтожить Лоррейн Атрикс так, чтобы вы это оценили, у меня не вышло. Она смогла избежать магического пожара, который по нелепой случайности вспыхнул в доверенных ей комнатах. Взгляд герцога скользил по ровным строчкам, а недовольство только росло. Он терпеть не мог самоуправства И Сесильбон за него должна быть наказана. Но потом. Сейчас же... «Для такой самоотверженной чародейки есть важное задание». Хаммарт потянулся за листом бумаги, обмакнул кончик пера в чернильницу. Письмо вышло коротким, в приказном тоне. Сесильбон должна быть уверена, что все ее желания будут исполнены. После того, как исполнится желание императора. Нового императора. Через несколько минут конверт был запечатан и отправлен, а герцог де Лавинт направился в сторону тронного зала. Он быстро, голову держал ровно, спину прямо. Слуги распахнули двустворчатые двери перед мужчиной, который за секунду обратил на себя взгляды всех присутствующих. «Благодарю, что вы собрались в такой поздний час». Хаммарт кивнул и прошел к трону. Под взглядами всех собравшихся он опустился на место императора и довольно усмехнулся. «Вижу, что у вас есть ко мне вопросы. Но я отвечу на них до того, как вы выскажете свои догадки». Горейн вот мертв, вот уже как несколько недель его труп... Рассыпался прахом. «Император мертв?» «Да здравствует император!» Колдун ждал реакции, вопросов, но пока на лицах приближенных лордов застыли удивление и ужас. понимая о гибелях правителей принято сообщать совершенно иначе. Растягивая гласные, проговорил лорд Элавинт. «Но у нас с вами довольно необычная ситуация. Правитель мертв, а его преемник уже взошёл на престол». Коронацию проведем позже на это сейчас нет времени да лорд ольха мужчина выступил вперед мы верим вам на слово мой лорд но большинству потребуется доказательства того что я не узурпировала власть пыркнул пока еще герцог пусть попробует нрав гареена тогда покажете мягким и покорным или вам тоже все кажется неправильным так вот почему ваша личная армия покинула столицу раздалось со стороны приглашенных на совет. «Наша страна огромна!» — подтвердил Хаммер Доловинт. «И станет еще больше, после того, как мы придушим небольшой зарождающийся мятеж. Но для войны у нас нет... У нас есть все!» Мужчина рывком встал струна. «Ваша задача — выполнять мои приказы, и тогда жизнь станет во сто крат лучше, чем при императре Эводе. Это я вам могу гарантировать». «Но если речь идет о мятеже, то нам необходимо войско для того, чтобы остановить недовольных?» «Для того я вас и собрал тут», — коварно усмехнулся мужчина. «К утру вся империя должна знать о том, кто теперь правит». Хаммер де Лавинт сделал свой шаг. Теперь осталось только убедиться в верности приближенных. Проверить, насколько они боятся его. Если страха в глазах лордов он не заметит, то прольется кровь. Много крови» волар вновь утонет валом цвете если что-то пойдет не по плану нового императора человека который продумал каждый шаг и свой и своих врагов